Если Лексия еще пыталась сдержаться и только благодарила, то Яна не выдержала и с юношеской непосредственностью бросилась меня обнимать. Но сразу же испугалась своего поры, восстушевалась и принялась извиняться. Детский сад. Я только глаза возвела горе. Потом вышла вместе с Эйлартом за ворота и обнаружила там в непосредственной близости от дома двух солдатиков. Они мне передали слова капитана Летания, что в селе они уже устроились, все в порядке. На службу тоже заступили, а сам Летаний придет ко мне примерно в обед.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 Бросился ко мне Филя. «Это вообще что сейчас было?» Вытаращилась я на Эйларда. «Все в порядке, Филь». А я сползла с оборотня на пол. «Не знаю». Мак ошарашенно смотрел на пано Я подергала себя за волосы. «Эйлард, а скажи мне, пожалуйста, в не водится такой фиолетовый зверь Фаренток?» «Первый раз слышу. Ты откуда это название взяла?» «Да так, услышала где-то случайно». Мой фамильяр тем временем осторожно подкрался к пано и стал принюхиваться. «Филя, что там?» — не выдержала я. «Сюжет мой дом и среагировало панно именно на меня». Кот чихнул. «Магии прёт от него вот что. Только не обычной, которая простая. То есть... Короче, Вик, тут, похоже, твоя фейская сущность что-то такое натворила». И я так думаю. Эйлорд подошёл к коту и тоже стал осматривать изображение миров. С Ферином и Землёй всё понятно. А вот это что ещё за два мира?»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 Я первая подошла к двери в гостиную и нерешительно замерла. Почему-то вспомнилась, в каком состоянии мы её с Тимаром обнаружили. «Тимка», — сглотнула я. «А может, не надо?» — напрягся оборотень. «Почему это?» — влез Филимон. «Необходимо ведь проверить». «Вика, что такое связанное с этой комнатой?» «О чём я не знаю». Эйлорд неслышно подошёл ко мне и накрыл своей ладонью мою, лежащую на дверной ручке.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 Сёстры переглянулись и послушно отодвинулись в указанном направлении. «Так, Вика, открывай. Я пойду первым. А ты стой на пороге, но не лезь вперёд. Не мешайся, всё поняла?» «Угу, не полезу. Я не герой, я фея». Собралась я с духом и заглянула в гостиную. Вроде всё нормально. Мак отодвинул меня в сторону и вошёл первым. Я, помедлив мгновение, последовала за ним. Огляделась. В левом углу, практически примыкая к шторам, появилась новая дверь, и в ней торчал ключ. «Ну что, идём?» — я глянула на мага. «Угу». Он решительно подошёл к новому выходу и подождал меня. «Открывай». И я открыла. Проход вёл во двор. В наш двор, такой привычный и пустой, только вот в заборе появились ещё одни ворота, запертые на засов. «Блин, страшно мне». Я нервно хихикнула. «Может, меч возьмёшь, а? Я, конечно, понимаю, что ты маг и всё такое, но как-то с оружием оно не так боязно». Эйлорд хмыкнул, но мой довод принял и крикнул Тимару, чтобы тот принёс ему из комнаты клинок. Мы постояли пару минут, ожидая Тима. Забрав своё оружие, маг надел его на пояс, и мы пошли. Ужас! Чувствую себя героиней мистического триллера. но ну, с богом! Дождавшись, пока маг отодвинет засов, я толкнула створку и отступила, пропуская его вперёд. Он вышел и замер. А я замерла за его спиной, остолбенев от зрелища, открывшегося перед нашими глазами. Сосны!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 и до того странно смотрелись белые барашки пены на этих лиловых волнах, что я даже глаза протёрла. «Потрясающе!» — выдохнула я наконец. «Эйлорд, что это за мир?» «Понятия не имею». Он, не оборачиваясь, пожал плечами. «Пойдём к воде?» Я шагнула к Эйлорду. «С ума сойти! Это же что-то невероятное! Лиловое море! Да даже сам факт! Море, пляж! И бог бы с ним, что она лиловая, хотя...» «Эйлорд, подожди минуту!»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 «Пойдём, пойдём, иначе меня разорвёт от любопытства». Я нетерпеливо топталась на месте. И мы пошли. Прошли под соснами, вышли на пляж. Напоследок я обернулась, чтобы взглянуть на дом, и в воротах увидела Тимара и сестёр, которые вонеменее смотрели на открывшийся вид. Пройдя по полосе горячего песка, мы с Эйлордом добрались до воды. «Руками в воду не лезь, мало ли какой у неё состав», бросила мне маг. А я уже опускала одну из перчаток в воду, чтобы проверить, не растворится ли.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 Не знаю, но красиво. Только я ни разу не встречал даже упоминания о подобном мире. Будем исследовать. Пожал он плечами. Думаю, довольно скоро к нам пожалуют гости. Магическая волна от открытия перехода была мощная, так что... Ладно, пойдемте искать вторую дверь. Я поманила рукой тимары и девушек и заперла ворота на засов. И мы принялись исследовать дом, комната за комнатой. И ничего. Так, что-то я не поняла. Я прислонилась плечом к стене на втором этаже. Только что мы обыскали последнюю комнату, так ничего и не найдя. «И где? Что мы пропустили?» «Кухня. Внимательно мы её не осматривали», — подала голос Лекси. «И мы пошли изучать кухню. Впрочем, впустую». «Не здесь. Даже непонятно. Раз мира четыре, где-то точно должен быть ещё один выход из дома. Здесь подвал сейчас есть?» — задумчиво спросил Мак. «Сейчас?» «Ну да». Раньше-то, когда здесь стоял замок, он был. А вот в твоём доме я подвала не заметил. Он внимательно смотрел на меня. Здесь раньше был замок, вычленила я главное. То есть и внешний дом может выглядеть по-разному, не только внутри? Хм, полагаю, да. Вряд ли его перестраивали руками. Интересненько. Займёмся. Я задумчиво почесала кончик носа. Ладно, вернёмся к поискам двери. Где она может быть? «Вика!» — подал голос Филимон. «Башня!» «О, башня, точно!» В башню мы почему-то совсем не ходили. Вот как проснулся Эйлорд, так с тех пор туда и не заглядывали. Он даже книги и свитки свои оттуда забирать не стал. Хотя, и ли? Короче, там так все и осталось, как в момент пробуждения мага. Даже уборку в ней, откровенно говоря, мы не делали. Слишком уж неудобно было тащить по лестнице пылесос. И мы пошли наверх.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 Пойдемте снова вниз и будем искать дальше. Я немного подумала. Знаешь, Эйлорд, смотри. Дверь на землю с одной стороны, а в Ферин точно напротив, да? Как на карте. Слева из гостиной дверь в лиловый мир, а башня-то у нас тоже слева, как и гостиная. Неувязочка. Значит, четвертый выход в четвертый мир должен быть где-то внизу, справа от выхода на землю. Так? Так. И мы снова потопали вниз. Следствие ведут доморощенные сыщики.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 «Эйлорд, смотри, какая красота!» Обернулась я туда, откуда выпала, и замерла. Дверь за моей спиной уже захлопнулась. И стояла я сейчас в ночи одна. Совсем одна. а, -а, -а Я быстро сделала два шага назад, вцепилась в ручку, подёргала. «Мамочки!» Она даже и не думала открываться. А я одна, в чужом мире. И дом, мой милый дом, не пускает меня обратно. Кажется, пора начинать паниковать. Я огляделась вокруг. Двор, причём мой двор,